Все дороги ведут в Рим. Выслушав рассказ «Горе психолога», я достал из холодильника маленькую бутылочку воды, которая прокинул стакан. Углянул на лицо девушки с потекшей тушью и задумался. За аквамаринами Юпитера тянется кровавый след на протяжении всей истории их существования. Вот и я, вольно или невольно, имею в шкафу скелет —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 Я посмотрел на нее безразлично, еще помню, что эта бестия в женском обличии хладнокровно заставила мать утопить сына, а затем сопротивляющуюся женщину вынудила с помощью магии кристалла повеситься. Если сейчас поменяться с ней местами, я бы не удивился, что она меня без сомнений приговорила бы, заставила застрелиться или удавиться. Но что же действительно делать дальше? Москву я покидать в ближайшие два-три дня не собирался.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 с которой мне не надо искать, где спрятаны аквамарины. Лучик покажет, где и на каком расстоянии. Зазвонил чей-то телефон, изъятый у троицы и лежащий на столе. Этот звонок вывел меня из задумчивого состояния. Поставив Ярыгина на предохранитель, я убрал его во внутренний карман куртки и подошел к сейфу. Выгреб из сейфа все, что там было, оставив в ладони кристалл, остальное распихал по карманам. Заметил,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 поэтому я принялся отдавать приказы лежащим парням на полу душевой. Один из которых был, чтобы Паша помог обработать рану сани. Мне необходимо было, чтобы тройка вышла из гостиницы своими ногами. Как только троица привела себя в порядок и, в принципе, выглядела со стороны нормально, их внешний вид не бросался в глаза, я распорядился, чтобы они упаковали скелет Георгия в шкафу, используя черные непрозрачные мусорные пакеты и скотч, что были у меня в рюкзаке.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 вернулся в гостиницу быстрым шагом, сдал номер, сел в автомобиль и исчез среди многочисленных машин нашей столицы. В гостинице я был оформлен под чужими паспортными данными. Знал, зачем еду в Белокаменную. Так что подстраховаться имело смысл. Вот и пригодилась моя осторожность. Теперь, если кто спросит о том, кто проживал в номере таком-то, ему предоставят данные на совершенно другого человека».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 Кристалл внутри себя имел размытый рисунок, напоминающий часть чего-то большего, закругленной формы, но это не точно. Леша имел рисунок в виде двух параллельных линий коричневого цвета на зеленоватом фоне. Что это было, я затруднялся ответить. А вот еще и колучек точно была частью неба, так как основной частью рисунка было серо-синее небо, перечеркнутое сверху вниз падающей звездой.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 особенно летящий в пространстве золотой крест, в котором располагался гиграфан. Ведь невидимым буду только я, а вот осколки Юпитера для всех остальных будут парить в воздухе. Страх потерять аквамарины, пока я буду в жилом комплексе, вдруг кто-нибудь ограбит мой автомобиль, заставил меня принять другое решение. Расположил артефакты так, чтобы я знал, где какой лежит. Пистолет закинул в бардачок, он был слишком тяжелый. Кобуры к нему не имелось, а карман куртки от его веса сильно проседал, мешая нормально двигаться. Мысль засунуть пистолет, как это делают в американских фильмах под ремень или в джинсы, я сразу опровергнул. Почему-то зная наперед, что это тоже неудобно и опасно. Да и зачем мне пистолет, когда есть кристалл или, на крайний случай, гиграфан? Подходя к контрольно-пропускному пункту, я, зажимаю в одной руке кристалл, в другой лучик, удивленно хмыкнул. Все лучики от ищейки шли ровными рядами в сторону одного дома и крыши на нем, где располагался пентхаус, как оказалось, жирного кота. В груди появилось тепло, как только я понял, что все пять аквамаринов находились в одном месте, и я как раз туда собирался наведаться. Махнув рукой толстой женщине, одетой в костюм охранника, я вдруг подумал, а подействует ли кристалл сквозь стекло небольшого домика со шлагбаумом и калиткой на магнитном ключе.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 В конце концов, толстушка вышла на улицу и, с любопытством глядя на меня, подошла почти вплотную к разделяющей нас решетке. Еще раз внушив женщине, что она меня знает и не раз видела, я произнес вслух. «Ключи никак не могу найти. Не пропустите? Я из пятого дома», — хотел было сказать первую попавшуюся на ум квартиру, но опомнился, так как она могла знать людей из этой квартиры, и тогда бы получился когнитивный диссонанс в ее мозгах.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 Браво встал и вытянулся по струнке. Я же, только зайдя в помещение, представил, что бывший военный хорошо меня знает. Более того, он ждал меня. Поступила информация от руководства, что он должен сопроводить меня в квартиру, находящуюся на крыше. А после того, как я закончу с проверкой кабельного телевидения, проводить меня назад, вниз. Находиться всегда со мной рядом, чтобы я в богатой квартире не баловал –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 «Мне все равно в дежурку позвонить надо, ведь двери под сигнализацией предупредить необходимо». «Вот тебе раз. Двери под сигнализацией. Интересно, сколько у меня есть времени, чтобы завладеть аквамаринами? Они ведь не на полочке в серванте лежат. Наверное, имеется сейф или что-то подобное. А потом еще необходимо успеть уйти, желательно здоровым и с добычей. Охранка или, как дед говорит, дежурка...»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 Делая вид, что я разглядываю кабели на крыше, хотя в этом не было необходимости, сознание деда и так было под полным контролем кристалла, я направился к бортику, где начиналась территория пентхауза. Стеклянные двери в квартиру оказались закрыты изнутри, поэтому мне не удалось попасть туда, куда вели меня красные пять лучей. Спросив деда, как попасть внутрь, обратил внимание, что он зависает. Наверное, информация не в его компетенции, однако он смог ответить. только в сопровождении хозяина квартиры по предварительной заявке в дежурной части. Первый этаж надстройки пентхауза был полностью застеклен. Окна, двери, стены. Второй этаж уже имел кирпичные стены и почти нормальные окна. Сквозь стекла было видно, что практически весь первый этаж занимает гостиная с баром и небольшой открытой кухней. На второй этаж вела широкая метра два винтовая лестница – Именно туда устремлялись лучики-ищейки. Я подумал, как хорошо, что у меня теперь есть ищейка-лучик. Со старой ищейкой пришлось бы долго шарахаться по этим апартаментам, чтобы найти место, где спрятаны аквамарины Питера. Да и не знал бы я, что их там аж целых пять штук. Закрытые стеклянные двери препятствовали проникновению внутрь. А я слишком близко приблизился к предметам моего вожделения, чтобы вот так взять и уйти ни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 Такие чувства испытываешь, когда долго бьешься над трудной, нерешаемой задачей, и вдруг неожиданно, я бы сказал, внезапно находишь ответ. Тело сразу погружается в оцепенение с легкой приятной дрожью. Единственное, что во внезапно возникшем ответе настораживало, это то, что я не располагал знаниями, которые привели меня к этому ответу. В памяти появились мамонты, шерстистые носороги. Бескрайняя саванна с густой и высокой травой – Старый могучий лес, деревья которого настолько величественны, что обхватить ствол такого дерева могли лишь несколько человек. Еще я видел поселения, больше похожие на крепости, построенные из этих могучих деревьев, слонов, покрытых густой длинной шерстью, пасущихся возле этих поселений, словно домашний скот, людей, напоминающих своим внешним видом викингов, но ростом те люди были высокие, метра три, не меньше. Затем что-то произошло. Землю под ногами тряхнуло так, что даже могучие деревья попадали, словно травинки на лугу. Строения и крепости рассыпались, как карточный домик. Люди и животные не успели прийти в себя, когда услышали ужасающий гул со стороны, откуда восходило солнце. Приближался гул, словно дули сразу в тысячи труб. Земля под ногами начала дрожать, сбивая с ног все живущее. Вместе с громким звуком Пришла высокая до облаков и бескрайняя от горизонта до другого волна. Она была смешана с грязью, деревьями, телами животных и людей, которая смела все живущее на поверхности, вместе с почвой глиной на многие сотни километров вокруг. В таком кошмаре не было возможности выжить. Никто не выжил. Движение невообразимого количества вещества по поверхности планеты заставило двигаться не меньшее количество атмосферы.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 Гиграфан может работать как холодильник, только его эффективность во много раз мощнее, чем самая крутая замораживающая камера. Отсюда покрытая инеем одежда бедолаг и сами высохшие трупы, от которых еще долгое время веяло холодом. Холодный, словно туман, воздух, растилающийся по полу, завораживает своим видом какое-то время, пока не смешается с теплым воздухом сверху.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 Давление воды было слишком сильным, настолько, что пришлось помогать деду удерживать оживший пожарный гидрант, иначе его неотвратимо кидало из стороны в сторону. Хорошенько намочив стеклянный фасад квартиры, используя не одну тонну воды, я убавил напор, приказал деду отойти в сторону и наблюдать за пожарным выходом, по которому мы поднялись, и предупредить меня, если кто поднимется на крышу. Сам достал золотой крест,